И все же мне не хватило смелости тут же засунуть ростки в рот. Бактерии на вид и на нюх не обнаружишь. Здесь нужен микроскоп и хотя бы базовое знание бактериологии. У санитарного врача результатов анализа придется ждать минимум три дня. И даже если подтвердится отсутствие бактерий, что делать с токсичностью серы? Стоп! Сероводород вроде слабощелочной. Я лизнул росток, едва прикоснувшись к нему языком. «Очень соленый. Вкус, как у поваренной соли. «С ней солят и маринуют овощи, чтобы дольше хранились. «Так что, может, нечего беспокоиться. «Кроме того, говорят, воду из горячих источников можно пить. «В пределах нормы, конечно. Спокойно. «Надо иметь терпение. «Помокну здесь полдня». Посмотрю, что станет с ростками. Все-таки пока с голоду не умираю. И тут в голове мелькнула мысль, заставившая меня содрогнуться. Предположим, через два-три дня мои ожидания оправдаются. Лечение дает эффект. И ростки дайкона просто отвалятся, как мех, побитый молью. Но это будет только видимость выздоровления, потому что тем временем в порах будут откладывать яйца червяки. Не хочется даже думать о том, что будет дальше. Конечно, паразиты, они и есть паразиты, но флора все же лучше, чем фауна. Червяки вроде похожи на вермишель. И вот вопрос, можно ли их есть сырыми? Ростками дайкона я не раз утолял голод. Что не говори, но это замечательный источник зелени, которым удобно пользоваться. Когда люди не видят, конечно. Не знаю, как сказывается потребление ростков на моем балансе. Дефицит у меня от них или прибавка. Это только специалисту известно. Но уж точно не скажешь, что от них один убыток». Растки поглощают из голени жидкость и лимфу и в процессе фотосинтеза вырабатывают гидраты. Я их съедаю и превращаю в энергию. Если этой энергии достаточно, мы образуем своего рода закрытую экосистему. Если подумать, Земля – тоже закрытая экосистема. Так? Получается, что я – маленькая Земля. На что тогда мне жаловаться? Но вдруг ростки полезут дальше, выше колен, на туловище. За каким чертом мне такая экосистема? Если я весь зарасту зеленью, останется только наняться в балаган с уродами, публику смешить. Хотя надежда на это слабая. Вряд ли в преисподней уроды пользуются популярностью. Неожиданно закрывавший небо занавес из облаков – «Поднялся. Утро похоже. И за каменной насыпи, за моей кроватью появился алый светофильтр. И неправильные грани кристаллов серы бросались в глаза, отчетливо выделяясь на общем фоне. Я приободрился, почувствовал себя легко. Время принимать ванны. Я встал и снял брюки. Поле зрения еще больше расширилось». За скалой, словно ширмой, закрывающей от меня треть вида на запад, виднелась верхушка выцветшей доски объявлений. Я с облегчением вздохнул. Все-таки не необитаемый остров. Вывеска была повернута ко мне задом, поэтому я не видел, что на ней написано. Если вода годна для питья, здорово. Я получаю гарантию, что вода чистая, а серая не ядовитая. Конечно, может быть и наоборот, опасно, посторонним вход воспрещен, воду не пить. Но если я оказался в этой реальности по указаниям, которые врач записал в моей истории болезни, мне остается только их выполнять. Я же с самого начала не командую парадом во всей этой истории. Позволил кровати взять управление на себя, и вот результат – Я не спеша соскользнул в воду, убедившись, что никто на меня не смотрит, я встал по течению и долго мочился. Как же здорово без катетера! Век бы так стоял и поливал в свое удовольствие, выждав, когда река смоет пену. Я обошел вокруг кровати. Влага на теле испарилась, под ногами похрустывали кристаллики серы, оставляя за собой легкий дымок. «Купание без разрешения запрещено!» Вдруг крикнул кто-то в мегафон. Совсем близко. Голос был громкий, но не сильный, неубедительный. Высокий и резкий. Если он принадлежал представителю мужского пола, то он был в таком раннем возрасте, когда голос еще не изменился. Или в динамике образовалась трещина. В любом случае удивительно, что в такую рань здесь оказался дежурный. Может, это и хорошо? Все зависит от того, как посмотреть. Если есть наблюдения, есть нарушители правил. Значит, это популярный курорт, и ванные купания здесь стоят недешево. Надо все обдумать хорошенько. Не стоит недооценивать историю болезни, составленную доктором.